Глава 29. Все с самого начала пошло как-то не так. Он все купил, что посчитал необходимым для романтического свидания. Бутылку вина, цветы, торт. Подумал, что Вера может приехать к нему сразу после работы, будет голодна, и добавил еще доставку горячей еды. Над собой поработал. Переоделся в чистую футболку и тонкие светлые джинсы. Они были ему немного маловаты в начале лета, но после беготни из-за всех этих убийств он сбросил 4 килограмма. И джинсы сидели сейчас на нём с ног Оглядывая себя в зеркале, Дима подумал, что Вере он должен понравиться. Вот сейчас, ещё минут пять-десять, она войдёт в его квартиру и ахнет. Но Вера закапризничала и отказалась к нему подниматься. «Поговорим в машине, Дима. Выходи, я на парковке». Голос звучал обыденно, без обиды и особой радости. И он немного расстроился. Готовился, понимаешь, а она с ним как с чужим. «Привет», — улыбнулся он ей тепло в машину и полез целоваться. «Ой, давай без этого, идёт». Вера досадливо поморщилась и вытерла рот ладошкой. «Хотел говорить? Говори, Андреев, мне некогда». «Торопишься?» «Да, тороплюсь. Родственники приехали, надо бы встретить». «К тебе? К тебе приехали родственники?» Не поверил он. «Ко мне, Дима, ко мне». Она холодно усмехнулась. «По-твоему, у меня не может быть родственников?» «Нет, ну почему?» Он расстроился ещё сильнее. Все его приготовления – вино, тортик, цветочки – оказались напрасной тратой времени и денег. «Я вино купил», – неожиданно признался он. «И торт? Твой любимый? Еды заказал?» «Какой еды?» – ее лицо порозовело. «Горячий. Утка по-пекински, пасту под каким-то диковинным соусом. Выговорить не могу. Может, зайдешь, а, Вера? Куда я все это дену-то? Мне одному не осилить. На завтра оставишь» упрямилась она, но губы предательски дрожали, пытаясь погасить улыбку. «Завтра это уже будет несъедобным. Идем, Вера». Он выскочил из машины, обижал ее, встав у водительской двери с протянутой ладонью. «Ладно», будто нехотя свесила она ноги из машины, «только ради того, чтобы добро не пропадало. И если честно, я голодна, и если честно, меня уже тошнит от роллов и пиццы. Родня каждый день меня этим встречает с работы». «Ты же сказала, что они только что приехали, их надо встретить». Сдвинул он бровик, переносится переносице, чуть притормаживая. «Соврала?» «И ничего не соврала», — подтолкнула его Вера к подъездной двери. «Приехали они неделю назад, а сегодня на экскурсию укатили. вот-вот должны подъехать». «И что, у них ключей нет?» Он втянул Веру в кабину лифта и, нажав нужный этаж, прижал ее к стенке. «Все у них есть», — выдохнула она, издавленно хохотнула. «Что ты делаешь, Андреев?» «Пристаю к тебе». Дима скользнул губами по ее щеке к уху и прошептал. «Я вдруг понял, что соскучился». На кухню они попали лишь через полтора часа. И утку по-пекински пришлось разогревать в духовом шкафу. Вера категорически была против микроволновки. Они сидели напротив друг друга за его обеденным столом и таскали палочками китайскую лапшу из коробок. «Как вкусно!» – блаженно жмурилась Вера. «Что именно?» – он еле успевал жевать, так проголодался. «Все! Лапша, утка, вино! Спасибо тебе за сюрприз!» Она легонько шевельнулась. Простыня сползла с ее плеч, и Дима, уставившись на ее белоснежную гладкую кожу, подумал, что Вера невозможно хороша. И чего он считал ее толстой? Она аппетитная! Он с ней просто голову теряет, и избегать теперь уж точно не станет. «А ты идти не хотела!» — напомнил он ей о ее капризах. «Я, честно, перепугался!» «Из-за того, что еда пропадет?» «Из-за того, что ты в другое отделение собралась сбежать, даже не посоветовалась», — упрекнул он, глянув из-под лобья. «Мы же не чужие, Вера». «Не чужие? Ты для меня — да. А вот я... Я так устала догадываться, кто я для тебя, капитан Андреев, так измучилась, что решила сбежать». Ее глаза заблестели слезами, картонная коробка с недоеденной лапшой упала на стол. «Мне так плохо было без тебя, Дима. Почему ты отстранился, обиделся? Из-за того, что меня Хмельнова похвалила?» «Брось! И не забивай голову!» – поморщился он. Хотя Вера частично была права. Его неприятно царапнуло, что она его обошла, обнаружив, что квартиры на первом этаже пользуются как подъездом. «Кстати, Ахмельновой!» Он потянулся к мобильнику на столе. «Не позвонила, не написала. ей ей такие новости преподнес. Она на задержание уехала, и тишина!» «Что за новости?» «Какое задержание?» Глаза Верочки засверкали интересом. «Что я пропустила за неделю твоего бойкота?» «Прекрати!» Дима со смехом поймал ее за локон и слегка потянул. «Никакого бойкота! Все нормально! Говорю же тебе! Чай будешь?» «Нет!» — отшатнулась Верочка. Она еще помнила свою оплывшую физиономию наутро после Димкиного ночного чая. «После вина какой чай?» — не стала она напоминать ему об этом. «Так что за новости? Не томи!» Верочка плотнее запахнулась в простыню, наблюдая, как Дима в одних трусах носится по кухне. «Во-первых, мы узнали, что мотива у Ивана Грабова как бы и нет!» Завещанная ему квартира оказалась проданной. «Кем?» — округлила Верочка глаза. Сахаровой. Самой Сахаровой». И она, собираясь укатить с ним на Сахалин, выдала генеральную доверенность на оформление всех сделок со своей квартирой. «Угадай, кому?» Он замер посреди кухни с сахарницей в руках. «Новиковый?» «Ну нет, Верочка, ну какой Новиковый?» Он недовольно поморщился. Крутовой. Она оформила доверенность на Александру Крутову. «Боже мой, как все!» Как все, однако, теперь встает на свои места. Она встала с кухонного стула и, путаясь ногами в простыне, медленно заходила вокруг Димы. Что ты имеешь в виду? То, что Крутого могла убить Сахарову, чтобы не отдавать ей деньги за квартиру. Сделку оформили, а денег нет. У нее было что-то около 800 тысяч, но они исчезли. Вот именно. При Новиковой на лестнице их не нашли. Стало быть, Крутого, подкараулив Сахарову с соперницей, отключает одну... «Убивает вторую и вкладывает нож в правую руку Новиковой, не зная, что та левша. Слушай!» Ее взгляд горел огнем, когда она, наконец, остановилась напротив Димы. «А может, Сахарова как раз бежала в квартиру к Крутовой, чтобы потребовать с нее денег?» «Но ее же Грабов вызвал звонком», – почесал макушку Дима. «Вызвал», – не стала она спорить, – и включила чайник, который Дима наполнить-наполнил, а включить забыл. «Но она могла его порадовать». Вот, мол, милый, с тобой еду. Квартиру продала вот деньги, нам надолго хватит, а? Как тебе вариант? Норм. Показал он ей оттопыренный от кулака большой палец. А Баловнева была невольным свидетелем, от того и оказалась убита. Может, тоже долю от квартиры хотела? Верочка покусала губки. Да запросто. Крутого значит убивает Сахарову, все, квартиры ее досталось совершенно бесплатно. Подставляет Новикову и выходит из подъезда так же, как и вошла. Через окно квартиры на первом этаже, и никто ее не видел. Никто. Айда, Саша наша. Что, говоришь, Хмельнова отправилась на ее задержание? Одна? Нет, она с собой двоих оперативников взяла. Отозвался Дима, насыпая в фарфоровый чайник заварки. Погоди, нахмурилась Верочка, возвращаясь за стол. Ее оперативники при мне вернулись в отдел. Они мужиков каких-то привезли и сразу допрашивать их начали. И не было с ним ни Хмельновой, ни Крутовой. Где же тогда они? Дима, звони. Он взял протянутый Вера телефон и набрал Хмельнову. Потом еще и еще раз. Абонент вне зоны. Он потянулся к чайной чашке, но тут же замер. Вера, что-то случилось? Почему она не вернулась с операми в отдел? Почему не захотела присутствовать при допросе? Что-то здесь не так. Еще звони, а я оперативника наберу. Я с одним из них хорошо знакома. Вера выскочила из-за стола и, подобрав повыше край простыни, в которую куталась, побежала в спальню. И она, конечно же, не видела, каким взглядом ее проводил Дима. И не слышала, как он, фыркнув, прошептал. «Хорошо знакома она, понимаешь». Он снова набрал Хмельнову. Результат тот же. Ее телефон был выключен. Он прислушался к разговору из комнаты. И неожиданно почувствовал странный укол в сердце. И причина-то была смешной. Вера, разговаривая, пару раз хихикнула а его задело. Он ревнует? Да нет, чужже. С чего это ему ее ревновать? Он и не любил-то ее по-настоящему, и... Ага, вот опять смеется. Дима стиснул зубы. С силой выдохнул. Что за причина для смеха, интересно? Что ее так развеселило, что Хмельновой дозвониться не могут? Или хорошо знакомый оперативник что-то игривое нашептывает? Он не выдержал и пошел к ней. И стоял в дверях спальни какое-то время, себя не обнаруживая. Подслушивал, как дурак. Но Вера тоже хороша. Мало того, что хихикала, так еще и волосы принялась без конца поправлять, словно прихорашивалась, словно ее собеседник ее мог сейчас видеть. «Вер, что там?» — спросил он, не очень заботясь, что его могут услышать на том конце провода. Она вздрогнула и обернулась. И округлила глаза. А потом произнесла в трубку. «Да, это Андреев. Хорошо, передам. Все, пока». Они друг друга рассматривали минуты две. Никто не произнес ни слова. Вера смотрела на него со смесью удивления и радости. Он изо всех сил старался не выдать себя. Он же ревновал. Теперь точно в этом был уверен. Идиот. «Что это сейчас было, Дима?» Спросила она после паузы. «А что было?» Он обхватил свои плечи руками. «Я обнаружил себя? И твой хороший знакомый теперь станет всем рассказывать, что я с тобой... что я с тобой сплю?» «Нет. Он не может этого знать наверняка. Он не видел, что ты в трусах». Она улыбнулась, сокращая расстояние между ними. «Он просто будет говорить всем, что мы с тобой вместе. Мы ведь с тобой вместе? Мы пара?» «Да, мы вместе». Он подтянул ее за локоть к себе крепко обнял. «И да, мы с тобой пара, Верочка. Можешь сообщить об этом своим родственникам?» Он произнес это вслух. Уф, даже мурашки высыпали. Еще утром об этом не думал, и тут вдруг... Как, однако, стремительно развиваются события, так и до кольца на ее безымянном пальчике дело дойти может... «Да...» «А, собственно, почему нет?» «Так что рассказала Хмельновой, твой хороший знакомый?» Голос неприятно дрогнул на двух последних словах. «Почему она с ними не вернулась в отдел? Где она?» «А он не знает». Вера шумно задышала ему на ухо. «Они вместе приехали к гаражу, где работает и живет Крутого. Ее там не оказалось. Опрос на месте выявил несоответствие в показаниях сотрудников относительно алиби Александры». Хмельнова велела вести их в отдел и допросить под протокол, а сама села в свою машину и куда-то уехала. «Как думаешь, куда?» Ему сложно было сосредоточиться на делах, когда Вера так нежно целовала его в шею. «Не знаю, она взрослая девочка, думаю справится. Иди ко мне, Дима, иди ко мне».